Глава десятая, или сон директора Тернера. Мы зашли в темную комнату. Свет из гостиной проник в помещение вместе с нами. И только благодаря этому я смогла хоть что-то разглядеть. Цокнув языком, поинтересовалась вслух. Неужели в этой спальне ни окон нет, ни какого-нибудь жалкого светильника? Темнота хоть глаз кали. Из угла комнаты послышался стон и скребущий звук. Вот только рассмотреть, что происходит, а главное, кто издает этот звук, не представлялось возможным. Лишь столбик кровати угадывался в темноте, да и то один. Логично предположить, что стонал директор, но мне хотелось бы видеть чуть дальше, чем на полметра перед собой. Да не ворчи, сейчас поправим. Голос Ашруса заставил меня вздрогнуть. Я, конечно, про него не забыла но слышать человека, не видя его, удовольствие ниже среднего. Не люблю темноту. Пока я возмущенно пыхтела, пытаясь разглядеть на кровати фигуру мэтра Тернера, мой спутник тихо щелкнул пальцами. Не знаю уж, что именно он сделал, но в спальне тут же стало на порядок светлее. Не загорелись кристаллы, не раскрылись шторы, но стало все видно так, как будто я рассматриваю старую пожелтевшую фотографию. Комната удивляла размером и наполнением. Шкаф, на одной из дверок которого висела небрежно переброшенная рубашка. Рядом на полу валялся и пиджак. Упал или его так бросил хозяин? На чайном столике у окна лежал новостной лист, и даже со своего места я видела заголовок про табургского монстра. С левой стороны от входа стоял диван. На нем валялись стопки книг. Именно валялись. Как будто, принеся в комнату, мэтр просто свалил их, как пришлось, да так и оставил. Напротив дивана расположилась большая кровать. Сбитые простыни, одеяло свисает до пола. Несколько подушек упали, еще одна криво лежит у изголовья. И среди вот этого гнезда спит мужчина. Подойдя ближе, замерла, разглядывая мэтра Тернера. Дергая время от времени ногами, он лежал на боку. Рука, сжатая в кулак, на животе, а вторая скребла матрас, будто директор пытался что-то схватить. Пряди влажных седых волос прилипли к лбу и щекам. Его губы шевелились, а веки подрагивали. Не думая, потянулась к нему, желая убрать волосы с лица, но резко отпрянула от кровати из-за очередного громкого крика. — Нет! — повернулась к Ашрусу и спросила, почему он не просыпается. Ашрус уже не улыбался и даже стал выглядеть взрослее. Он стоял у меня за спиной и, слегка склонив светловолосую голову к плечу, Внимательно смотрел на директора. Чуть нахмуренные брови выдавали недовольство молодого мужчины. «Он что-то принимает!» «Зелье!» Энни говорила, что мэтр каждый вечер пьет зелье. Ашрус поднял на меня взгляд и кивнул. «Ну вот и ответ!» «Ну что, Алиса, готова узнать, что так мучает твоего начальника?» Готова я не была. Более того, считала, что не имею права знать это. Вряд ли мэтр оценил бы. — А может, ты мне сам расскажешь в двух словах, без лишних подробностей? — Не могу, — развел руками блондин. — Я и сам не знаю. — И как это понимать? Развернувшись к этому балбесу, сложила руки под грудью и потребовала объяснить мне, какого же тогда лешего мы делаем в чужой спальне. Ты же сказал, что знаешь о проблемах мэтра Тернера. Когда это? Я всего лишь сказал, что мы пойдем узнавать его тайну. Единственное, что я точно знаю, что у этого мужика серьезные проблемы с магией. Ну и, возможно, с головой раз он так запустил академию и оставил детей без помощи. — А зачем тогда ты меня привел сюда? — медленно закипала я. — Так любопытно же! Ашрус с удивлением переводил взгляд с меня на мэтра. — Неужели тебе совсем не интересно? — Нет! — бросила в лицо самоуверенному нахалу и собралась уйти из чужой спальни. — О, тогда мне жаль! — Дальше произошло нечто странное. В комнате прозвучал громкий щелчок, а когда я обернулась к кашрусу, чтобы уточнить, что он имеет в виду, увидела, как на меня прыгает полупрозрачное чудовище. Огромная оскаленная пасть с острыми клыками, плоский, почти вдаль в череп нос, дикие глаза, мощное, лохматое тело. В общем, зрелище не для слабонервных. Увидев эту зверюгу, я резко присела на корточки и, прикрыв голову руками, завизжала. Сжавшись в комок, я все ждала, когда в меня врежется зверь. Но вместо этого почувствовала легкое похлопывание по плечу. Ты чего там, сережку уронила? Кое-как распрямившись, подняла голову и непонимающе уставилась на ашруса. Он стоял рядом со мной. Невинно хлопая ресницами и ехидно улыбаясь. — Что это за тварь? — заикаясь, поинтересовалась у засранца. — Это? — он махнул рукой куда-то мне за спину, а как только я обернулась и чуть не завизжала, вновь пояснил. — Это Слах, форма защитника. — Красавица, не правда ли? Перед моим лицом в воздухе... Завис тот самый полупрозрачный монстр. Это Слах? Это вот чудище зубастое? Вспомнилась, как Адара сидела на полу, обнимаясь с зомби Колли, и гладила ее, иногда водя пальчиками по голым ребрам. И вот то почти милое существо с хорошей памятью тоже умеет превращаться в такое? Да не, быть не может. Это не Слах. «Ведь не слах? «Да он! Точнее она! Самочка, у которой отняли щенка! В боевой форме, если тебе так понятнее! Потрясающая зверюшка, да?» «Да уж, потрясать она может!» Задумчиво протянула, обходя монстра по кругу. «А чего она в воздухе висит и мерцает?» «Так я на паузу поставил!» Самодовольно заявил Ашрус. Кого поставил? Сон. Алис, не глупи. Это проекция сна. Не напрямую напрямуешь тебя к нему подключать. Тем более, это момент явно не начало. А поэтому мы сделаем вот так. С видом сумасшедшего ученого парень начал водить руками перед собой, будто что-то двигал в сторону. И начнем просмотр сначала. Слах из спальни исчез. Вместо него появились четыре небольшие человеческие фигуры, и выглядели они так, будто им до нас еще идти идти. Осмотрев эту композицию, Ашрус удовлетворенно кивнул и потянул меня в сторону дивана. «Садись давай! Ночь не бесконечная, а у нас еще куча дел!» Стоило мне опуститься на край мягкого сидения, как картинка в спальне буквально ожила. Повернув голову в сторону блондина и вопросительно выгнув брови, но на него это не произвело никакого впечатления. Удобно развалившись на диване, закинув руки за голову и нагло подмигнув мне, этот нахал выдал. «Как в кино, да? Жалко, попкорна нет!» Ашрус даже притворно вздохнул. «Ты смотри, смотри, а то что-нибудь важное пропустим!» переведя взгляд на происходящее в комнате, мысленно ахнула. «Ничего себе 3D! Кино с эффектом полного присутствия!» Не успела я спросить, как Ашрус это сделал, а он, слегка пошевелив пальцами, заставил события развиваться чуточку быстрее. И вот уже трое мужчин и одна очень красивая девушка оказались перед нами. Все они были одеты в одинаковую одежду. Плотные штаны, кажется кожаные, куртки, напоминающие байкерские, те самые, со вставленной защитой, высокие ботинки на шнуровке и с широкой подошвой. Больше всего это было похоже на форму. У девушки к широкому поясу прикреплены свитки. Там же на цепочке моталась книга, при каждом шаге хлопающая ангельской внешности блондинку по бедру. Рядом с ней шел среднего роста шатен. Он вообще весь был какой-то средний. Рост, внешность, цвет волос. У него на поясе, как бусы, болтались разные формы вещицы. И при взгляде на них не приходилось сомневаться. Они напичканы магией. Отставая всего на шаг от них, шел высокий брюнет. Из уголка рта у него торчала какая-то палочка, которую он иногда перемещал вдоль губ и возвращал на место. Он шел щурится на солнышке и улыбаясь, как довольный кот, только что слопавший хозяйскую канарейку. Обаятельный. А сзади всех, отставая на добрые 15, а то и 20 метров, не торопясь, шел четвертый. Я даже подалась вперед, чтобы лучше его рассмотреть. Длинные ноги, широкий разворот плеч, осанка, легкая улыбка на губах взъерошенные истинно черные волосы и острый пронзительный взгляд. «Это же...» «Ага! Нехило изменился, да?» Передо мной был мэтр Тёрнер. Но какой! Уверенный в себе мужчина с прямой осанкой и таким спокойным красивым лицом! Что же могло его так изменить? Вопрос, собственно, был риторический. Но Ашрус посчитал нужным ответить. — Видимо, они. Он махнул рукой в угол комнаты, и я посмотрела вслед за жестом. Там находился лес. Не сказать, что очень близко, но, судя по дороге, извивающейся лентой, уходящей в его сторону, мэтр Тёрнер вместе с тройкой незнакомцев шел как раз в ту сторону, навстречу стае Слахов, выходящих из-за деревьев. Короткий вой, дикий рык и несколько зверей срываются с места. Блондинка их заметила первой, она же и закричала. «Вирши тебе в печень, слахи!» «Саманта, будь осторожнее!» — закричал брюнет и, сложив пальцы в сложном жесте, махнул рукой. «Ал, не подходи ближе! У нас дикие слахи!» Вокруг блондинки замерцал полупрозрачный кокон. Шатен отошел от нее на несколько шагов назад и влево. Брюнет сделал то же самое, но остановился четко за спиной девушки, примерно в пяти шагах. Директор же, подойдя чуть ближе, взял правее и тоже застыл на месте. Все вместе они образовывали треугольник, центральной вершиной которого была Саманта, а в его середине застыл брюнет. Что они делают? Не отводя взгляда от четверки, Поинтересовалась я у Ашруса. «Готовится к бою, насколько я вижу. Не отвлекай. Дальше должно быть интересно». Интересно не было. Было страшно до ужаса. Первые несколько слахов погибли, не успев приблизиться к группе. Саманта спалила их одним из заклинаний, прочитанных из книги. Отстраненно сделала себе пометку «Она колдунья». После, казалось бы, легкой победы над животными, девушка обернулась через плечо и улыбнулась брюнету. «Ну вот, Дэм, не стоило волноваться!» Вот только он не улыбнулся в ответ, так как напряженно смотрел ей за спину. Он же первым увидел то, что мы с Ашрусом знали с самого начала. Слахов было очень много. «Сэм, кажется, мы в глубокой заднице!» После этих слов все четверо посмотрели в сторону леса и заметили стаю, дикую, озлобленную. Слахи когтями вырывали комья земли из-под лап. Так они стремились скорее настичь свою цель. Завязался бой. И вот тогда стало понятно, как распределены роли в команде. Саманта была главным ударным звеном. Она невероятно быстро читала боевые заклинания, обрушивая на зверей все, что могла, от огненных камней, будто выпущенных из катапульты, до молний и ледяных игл размером с приличный меч. Она смогла поднять в воздух огромное количество каменных глыб и запустить ими во врагов. Дэм, Брюнет, был защитником. Он не читал заклинания, а значит, являлся волшебником. Мужчина выставлял над Самантой один щит за другим, забыв о своей безопасности. Он рычал от напряжения и не обращал внимания на свои раны, когда его успевали достать кровожадные слахи. Позволить себе он это мог только потому, что мой начальник, не прекращая, лечил его, и его, и Саманту, и даже Шатена от мелких царапин. Он делал это легко, успевая еще и подсказывать друзьям. Сэм, справа. Дэм, вирши. Тебя пожри. Накинь щит на себя. Трев, у тебя еще много этих твоих защитных браслетов. Последнее он спрашивал точно у Шатена, который все это время уверенно швырял в слахов небольшие по виду железные кубики, на деле оказавшиеся ловушками. Они замедляли зверей, что давало Саманте время разобраться с ними. А еще Треф что-то кинул под ноги своим товарищам. Ну что это должно было дать, я не поняла. Только успела заметить блеснувшие в свете солнца бусины. Было видно, что силы команды на исходе. На ремне Саманты значительно сократилось количество свитков, а книгой по какой-то причине она уже не пользовалась. У чародея в ход уже шли бусины с длинного браслета. Треф просто сорвал его с руки и сейчас активно магичил над каждым маленьким шариком. В какой-то момент казалось, что уже все, слахи победят, но нет, маги оказались сильнее и смогли остановить нападение порядка тридцати обезумевших от ярости зверей. После того, как последняя тварь упала обездвиженной на землю, скуля от боли и не имея возможности встать из-за страшной раны на боку, команда смогла выдохнуть. Трев упал на землю и счастливо рассмеялся. Мэтр Тернер устало запрокинул голову к небу и вытер испарину со лба. А Саманта и Дев они целовались, как слепцы гладили лица друг друга и целовались, Радуюсь и своей победе, и что все остались живы. Между ними воздух буквально искрил, и было понятно, что этих двоих связывает глубокое чувство. Пока маги радовали своей победе, я с ужасом смотрела чуть левее эпицентра событий. Туда, откуда в их сторону прибежала вторая стая слахов. Огромная, куда как больше первой. Они бежали со стороны какой-то деревни. На границе с горизонтом виднелась россыпь небольших домов. «О, вот это совсем нехорошо! Совсем-совсем!» Ашрус тоже их заметил и встал с дивана, чтобы обойти всю компанию по кругу. И с тревогой посмотрел на Слахов. «Не вытянут они! Точно нет!» Я не могла ему ответить. Я даже не могла дышать, сидела и не отводила взгляда от происходящего. «С востока!» — громко выкрикнул директор, и все снова пришло в движение. Перегруппировавшись, маги встали лицом к врагу, готовясь к новому бою. Вот только шансы на победу теперь были ничтожно малы. Звери напали стремительно, по комнате летали земляные комья. Настоящий смерч, выпущенный Самантой, унес несколько десятков слахов, будто языком слезнул. Молнии сверкали одна за другой, огонь взрывался под мощными лапами. В какой-то момент из-под земли появились огромные острые плавники и раскромсали нападающих животных. А затем в том месте земля просто провалилась, унося с собой новых жертв. — Что это? — не поворачиваясь, спросила Уашруса. «Жуки местные! Не обращай внимания!» Блондиночка изобретательность проявила. «Жуки?» Было видно, что команда начала уставать. А вот их противники... Нет. Маги кричали, ругались, рычали и сыпали проклятиями. Не сразу, но я заметила, что все слахи, абсолютно все, имеют только одну цель — демо. Это же заметили и его товарищи. Саманта впала в ярость и потянулась за спину. Директор Тернер, не отпуская рук, закричал другу «Дэм! Защита! Все на себя!» Мэтр уже не успевал лечить своих товарищей. Слахи наносили новые раны быстрее, чем затягивались прошлые. И если Саманта и Треф обходились лишь случайными травмами, то Дэму досталось не на шутку. Когда одна из слахов полоснула его когтями, вспарывая бок, первый жуткий крик сорвался с губ директора. «Нет!» — кричал он, крича от ужаса Саманта, кричал Эдем. Видимо, именно боль заставила его наконец-то вспомнить о своей безопасности. Соединив руки перед собой, он причудливо сплел пальцы и дико, срывая голос, заревел. Саманта в это время достала старый хрупкий пожелтевший свиток и громко начала читать очередное заклинание. Мэтр Тернер направил все свои силы на лечение друга, и было видно, как рано затягивается в считанные мгновения. Трев бросил очередную безделушку в сторону брюнета, останавливая Слахов, и закричал «Саманта, нет! Не делай этого! Сэм!» Слушать его никто не стал. Девушка упрямо дочитывала заклинание. Дэм плел свою магию. Мэттер Тернер, не отвлекаясь, продолжал лечить всю команду. Мир замер. Всего на пару секунд. Но со стороны это было отчетливо видно. — Ашрус, это ты опять паузу поставил? — спросила, не поворачивая головы. — Нет. Он стоял рядом со мной и, кажется, был готов броситься на помощь магам. «Тут творят! Ты посмотри, что они творят!» Он причитал, не объясняя своего волнения. Но мне было не до него. Я не могла оторвать взгляда от трагедии, разворачивающейся перед глазами. Два удара сердца. Блондинка и брюнет смотрят друг на друга и все снова приходит в движение. Перед всем формируется огромный огненный шар, в котором мерцают молнии, а вокруг ее ног поднимаются водяные плети. Они растут до тех пор, пока не оплетают огонь. Красиво, смертельно опасно. Невероятной силы боевое заклинание Саманты встретилось с плотным, почти осязаемым даже сейчас в проекции, щитом Дема. Он тоже был необычен. В воздухе внезапно закружилась золотая листва. Золото — это не метафора. Каждый лепесток выглядит как произведение ювелирного искусства. Они, будто подхваченные воздушным потоком, появились неведомо откуда и облепили собой каждый миллиметр защитного купола вокруг волшебника. Взрыв от столкновения двух мощных заклинаний и ударная волна сносит все на своем пути разрывая тела Слахов, сбивая Трева и Директора с ног, погружая комнату в полную тишину и клубы несуществующей пыли. Когда видимость восстановилась, перед нами предстала страшная картина. Воронка после мощного взрыва усеяна изуродованными телами Слахов, а между ними, сломанными куклами, два тела — Саманты и Дема. Треф лежал без сознания, откинутый на добрую сотню метров. Его и Метра Тернера спасли защитные сферы, появившиеся из тонких браслетов. Артефакты, судя по всему. Директор уже пытался встать на ноги, выкрикивая имена друзей. Конечно, ему никто не отвечал, и когда он смог увидеть причину этого, второй отчаянный крик сорвался с его губ. Упав на колени, он вскинул обе руки и, продолжая кричать, направил их в сторону друзей. Снова появилось ощущение, что мир вокруг него остановился. А затем мэтр Тернер был сильным магом, очень сильным лекарем. Но ни один лекарь не может исцелить мертвого. Не зная, что сыграло свою роль, Мне неизвестны принципы работы магии, но я, закрыв рот руками, наблюдала, как молодой, сильный мужчина сидеет за считанные минуты. А со своих мест встают слахи, такими, как есть, с изуродованными, сломанными телами. А на дне воронки начали двигаться Саманта и Дэм. Когда оборвался крик мэтра Тернера, видимо, закончились и его силы. Директор потерял сознание, и видение в комнате пропало. Мы с Ашрусом какое-то время сидели молча. Он первым нарушил тяжелую тишину. «Ты поняла, что произошло?» «Они погибли. Они все погибли». На щеке упали первые слединки, и я поднялась с дивана. Меня тянуло к кровати. Хотелось посмотреть, своими глазами убедиться, что Мэтр жив, что он все еще здесь, сломленный, измученный, но живой. Да я не о этом. Эти трое сумасшедших вычерпали источники магии этого мира. В проекции это было не видно, но вот те паузы и сумасшедшие силы заклинания, готов поставить что угодно, сейчас магия в этом мире – «Куда как слабее!» «У меня нет магии. Я не могу этого понять!» Подойдя к кровати, не удержалась и все-таки убрала прядь волос с лица мужчины. Он спал. Не сказать, чтобы спокойно, но, по крайней мере, уже не кричал. И руки, наконец-то расслабленно лежали на матрасе. «Нет, насчет заклинаний обязательно нужно будет выяснить. Ты не понимаешь!» Как это может быть важно? Нет, не понимаю. Что с ним случилось там? Посмотрела на единственного, кто сейчас мог ответить на мои вопросы. Он надорвался. Магические потоки нарушены. Он уже не лекарь. А кто же тогда? Это вам предстоит выяснить вместе. Еле смогла сдержать неуместный смешок. Ну, конечно, Мы прожили двое суток в одном доме и не познакомились. А выяснять что-то настолько личное будем вместе. Шутник Белобрысый. Ты можешь ему помочь? Спросила уверенная в положительном ответе. Но я не имею права вмешиваться в баланс этого мира. Так что нет, Алис, я ему помочь не смогу. А как тогда? Помочь ему сможешь ты если, конечно, подпишешь договор о трудоустройстве.